Глава 2. Слишком много потратил времени на Майка. Слишком запустил все свои дела, кроме работы. Работа это святое и самое первое. Наши затребовали отчет. Написал им, что продвижения нет. В качестве объяснения написал, что на работе огромная загрузка. Тоже не лишне напомнить, что у меня и она есть. Ведь для всех нормальных людей Это основная нагрузка, не считая семейных дел. Вроде бы нормально отнеслись. Теперь надо было больше внимания уделить семье. Давно не присматривал за Завильте. Потратил много времени и ничего такого не обнаружил. Но и она не сообщала о результатах своей битвы на психологическом фронте. Ждем. Недавно ее все-таки назначили генеральным менеджером с полномочиями на один год. Бедняжка выдержала собрание акционеров. Теперь она пропадала на работе до 21, а то и до 22 часов. За это время всего два раза наведывался в офис к Джимми. Находил поводы. Один раз сообщил, что Ричард встречался в Вашингтоне с главой датской фирмы, которая начинает набирать обороты в контейнерных перевозках. Джимми удивился. «С чем это ты связываешь?» У меня слишком простое объяснение. Какое? Судя по их обращениям к Ричарду, они пытаются здесь, в США, найти какую-то точку приложения. Жалуются на то, что не могут ни с кем заключить сделки и начать сотрудничать. Пишут, что им это кажется очень подозрительным, искусственным. Одним словом, подозревают портовых операторов в какой-то возможной договоренности между собой или, по крайней мере, в каких-то согласованных и синхронных действиях направленных на недопущение конкуренции и снижению цен на услуги контейнерах перевозчиков сша и зачем им ричард они хотят заручиться поддержкой чьей то с тем чтобы нанять адвокатов и обратиться в федеральную торговую комиссию пусть побалуются с этими утятами пусть получится тому как на самом деле устроен серьезный бизнес в америке спасибо виктор мы подумаем Я вышел и увидел расплывшееся в улыбке лицо Эбигейл. «Может быть, кофе?» — похотливым взглядом, поддельным, посмотрел на нее, взглянул и молча ушел. «Играть так играть. Я не за каждой юбкой бегать буду, но строить глазки тоже умею». Второй раз пришел с тем же. Рассказал генералу, что ситуация развивается. сообщил ему, что Ричард получил намеки на то, что если он поддержит обращение в ФТК, то, в свою очередь, есть люди в Конгрессе, которые зададут вопросы о конкуренции по его делам, а они понимают, что Ричард сильно заинтересован в программе NGSW. Генерал мгновенно сосредоточился. «Присядь, Виктор, и расскажи подробнее». «Сэр, я не знаю, о каких деньгах вообще идет речь». Тем более ничего не знаю про NGSW, поэтому ничего не могу сопоставить. Но общую статистику по портовым операциям на нашем побережье я запросила таких же помощников из профильного комитета Конгресса. Она впечатляющая. Это огромные деньги. «У тебя есть эта статистика?» «С собой нет, но я могу ее передать Эбигейл». «Пришли ее срочно Эбигейл по электронной почте. Я предупрежу ее». «Сэр, мне не хотелось бы, чтобы она знала тему наших разговоров». «Хорошо, запечатай все в конверт и привези. Сделай одолжение». Генерал буквально взвился, вскочил. «Виктор, сообщай мне все, что будешь знать об этом», — сказал он мне. В тот вечер я заехал в офис Джимми и передал запечатанный конверт с бумагами Эбигейл. Она опять пыталась со мной поговорить. Но я сослался на крайнюю занятость и пообещал как-нибудь позвонить, как только станет свободнее. Возникшее ранее подозрение о том, что она сама ищет возможность продолжения общения со мной, получило подтверждение. Но у меня даже в мыслях не было, что ее желание связано совсем не с сексом. Признаться, я возомнил о своем интеллектуальном превосходстве над ней. Подумал, что это секретарша у меня в кармане. Через несколько дней, наконец, я ей позвонил. Договорился сходить в музыкальный бар, она сама его выбрала. С ее слов, сегодня там должно быть что-то интересное. Положился на ее вкус. В таких местах я еще не бывал. Стилизованное под шестидесятые годы место с преобладанием желтого цвета солнечного. Стилизованная мебель. Все с большим вкусом, очень дорого и тонко. даже рисунки ярких цветов на стенах. В баре выступали молодые музыканты и исполняли классическую музыку в современном джаз- и рок-стиле. Оригинально. Дорогое место. Дорогое вино и легкие закуски к нему. Слушали музыку. В перерывах между выступлениями разговаривали. В основном Эбигейл говорила, рассказывала мне о культурных делах Бостона. Я раздумывал, как приступить... к более интересному мне разговору и никак не мог найти момент, когда наступит возможность перейти к нужной мне теме. Заранее заготовленные диалоги никак не мог воплотить в жизнь. Наконец она спросила меня про Ричарда. Задала дежурный вопрос о состоянии его дел. «У него все нормально. Уже освоился, но не особо пока проявил себя». «Не то, что ты». «В каком смысле?» «Ты быстро вошел в доверие к Джимме». Я очень дорожу доверием такого человека. Не обольщайся. Знаешь, сколько людей через него прошло? Много. Уверен в этом. Много. А он оставил только меня и Пола. Послушай, я не наивный. Понимаю свое место. И все равно хочу быть в команде Джимми. Все они хотели. И почему у них не получилось? Хитрый. Так я тебе и сказала. Эбигейл, прекрати со мной играть. Я все-таки мужик, и у меня есть своя гордость. «Зачем ты меня всегда головой в дерьмо?» В этот момент, резко, молниеносно, я решил сменить тактику поведения с ней. Испугался. Почти интуитивно почувствовал опасность и перешел к импровизации. «Это еще не дерьмо. Все впереди». «Послушай, я встречаюсь с тобой без всякой корысти. Не искал с тобой встречи специально. Просто зашел в тот день в бар, и ты сама меня позвала». «Еще раньше я обратил внимание, что ты красивая женщина, холеная такая, статная, с великолепной фигурой. Потом понял, что еще и умная, сдержанная такая. Понравилась ты мне сразу». «О, это уже интересно. Продолжай. Мне нравится. Так и в такой форме мне еще комплименты никто не говорил. Я обожаю комплименты». «Это не комплименты. Ты думаешь, что я не в состоянии ценить прекрасное? Почему ты обо мне такого мнения?» «Я...» «Я о тебе очень высокого мнения. Назвала тебя в прошлый раз хитрым. Или ты не обратил внимания?» «Ну как же. Обратил, конечно. Ещё и мужланом обозвала. А ты хитрый. В чём моя хитрость?» «Опять хитришь». «Нет, не понимаю». «Ладно, так и быть. Объясню». «Вот спасибо». «Так знаешь, почему у них всех не вышло ничего с Жимми?» «Нет». «И не догадался?» «Ну хватит уже». «Давай-ка ты, если окажусь права, будешь мне это подтверждать». «Условились?» «Условились». Все они, те, что не смогли закрепиться в команде Джимми, из кожи вон лезли, как хотели ему понравиться, угодить и втереться в доверие. Некоторые старались поддерживать отношения с Полом и таким образом наладить более тесный контакт с Джимми, но никто из них не брал в расчет меня. То есть были такие, которые пытались подкатить ко мне свои яйца, Но исключительно с целью меня трахнуть. Все думали, что я легкая добыча. Тупые мужланы. А что же я? Ты? Ты с самого начала отнесся ко мне как к равной. Всегда замечал. Помню, даже пирожное принес. Какая мелочь. Но это было так приятно и так прекрасно. Так мило. Действительно так было. Тем, кто вырос в СССР, это очень понятно. Принести секретарю большого начальника шоколадку... отнестись к этому человеку с определенным уважением. Я не знал, как сейчас в России. Принято ли так? Но я именно так и поступал, не только с Эбигейл. Кроме того, я всегда был участлив и уважительным к работягам, и мой с ними очень тесный контакт знала вся фирма. Это мой командирский опыт, воплощенный перестроечный лозунг КПСС. «Быть ближе к личному составу, к людям», На самом деле, правильный был лозунг, и жалко, что только лозунг. Эбигейл не знала о моем поведении у себя в фирме, не знала, как это было принято в СССР. Поэтому у нее все это вызывало недоумение. Такое мое легкое подхалимство она принимала за чистую монету. А почему хитрый? Почему мужлан? Эбигейл слегка рассмеялась, откинулась на спинку стула. «Многие хотели завести со мной интрижку». Думали, что я лёгкая добыча. Думали, что стоит мне сказать какую-то скобрезность Пригласить выпить, и можно меня трахать. Дело сделано. Скоты мерзкие. И я ведь тоже хотел. Я такой же, как они. Нет, ты другой. Совсем на них не похож. Почему? Я сразу прочитала твой похотливый взгляд. Но ты хитрый. Ты его начал скрывать. Скрыл, что ты такой же мужлан, как и все они. Очень хитрый. Потом... Каким-то образом узнал, в какой бар я иногда забегаю выпить бокал вина. Притворился, хитрец, что зашел совсем случайно. Я это оценила. Это уже с выдумкой, с подходом, с уважением к женщине, которая тебе понравилась. Я тебя раскусила? Полностью. И это не все. Ты, конечно, хотел меня сразу утащить постель, прямо из этого бара. Угадала? И тут тоже очень точно. Хорошо. Потом ты не очень тонко, но ненавязчиво меня прощупал, слегка перешел грань дозволенного. Слегка, почти воздушно. Получил отпор и не стал напирать. Решил отступить и слегка со мной поиграть, хоть немного приложить свои усилия. Правильно я говорю, Виктор? Очень правильно. Продолжить? Обязательно. Потом ты начал искать поводы приехать в Джимми. Дела у тебя не было. Почему ты так решила? «Мне Джимми сам об этом сказал. Сказал, что твои визиты не были обязательны. Все, что ты ему сказал, можно было сообщить по телефону. Какой вывод напрашивается?» «Я искал повод приехать и увидеть тебя». «Скажи, это сложно мне было понять?» «Нет, все очевидно». «Вот видишь, поэтому я все это назвала словом «хитрость». «Хитрость» — это когда люди что-то там плетут, но это видно. Я опытный человек, и многое повидала. И, наконец...» Ты решил не хитрить и позвал меня куда-то сходить. Предложил мне самой выбрать место. Не боялся того, что оно может быть недешевым. Я это тоже оценила. Молодец. Ты не скромняга. И опять заработал очередной плюс в моих глазах. Но и это не все. Я вижу, как ты стараешься слушать меня на тему, которая тебе совсем не неинтересна. Не торопишь события. Молодец. А мне ведь просто хочется поговорить с человеком. просто пообщаться с интересным мужчиной и в конце концов самой решить, хочу я его или нет. Ты мне дал такую возможность. Спасибо». Глаза Эбигейл были печальными, умными. Мне показалось, что у нее подкатился кому к горлу. «Мне очень интересно с тобой говорить, Эбигейл, честное слово». «Верю, сейчас верю». «Скажи мне все в глаза, я тебя очень прошу». неважно что я тебе скажу». «Важно, что я скажу о тебе Джимми, и особенно его жене». «Жене?» «Жене. Мы с ней давно и очень хорошо знаем друг друга. Разные у нас с ней были времена, но это все в прошлом. Его жена знает о Джимми все, что нужно. Она для него непререкаемый авторитет. Только благодаря ее советам Джимми сделал такую карьеру и обошел многочисленные интриги на своем пути. Только благодаря ей после определенных событий я осталась при Джимми», и могу вести безбедную жизнь, при этом сильно не утруждаясь. Вот это дела. Да, жизнь сложная, но интересная. Опасная штука. Если вести себя нормально с людьми и при этом уважительно, не такая уж она и опасная. Не скажи. Тебе бояться нечего. В ближайшее время жена Джимми даст о тебе прекрасные рекомендации. А после этого я могу считать себя полноценным членом команды Джимми и Сенатора. «После этого, безусловно. Можешь расслабиться, мой мальчик». Я действительно вдруг почувствовала себя рядом с этой женщиной-мальчиком. «Эбигейл, я не представлял, что все так сложно. Пожалуйста, дай мне рекомендации». «Да, не спеши. Сначала давай выпьем и продолжим наш разговор», сказала она остальным голосом. Опять заиграла музыка, и говорить стало тяжело. Мы слегка чокнулись бокалами с белым вином, и просто слушали музыку, слегка закусывая. Как только музыка перестала играть, Эбигейл произнесла. «А ну-ка, наполни бокалы!» Я с удовольствием это исполнил. «Выпьем до дна», — сказала она уже тихо, едва слышно, томным и совсем не стальным голосом. «Странно, но мы выпили уже больше, чем тогда в баре, и она была в норме. Неужели она тогда притворялась?» «Виктор, ты, надеюсь, уловил, что будешь в команде Джимми ровно до той секунды, пока ты будешь в моей команде?» «Понял, но не пойму, что значит быть в твоей команде». «Мне надоело работать, и я хочу жить во Флориде. Хочу там иметь небольшую виллу. Мне надоело бы отрачить на эту жалкую семейку. Надоело быть в полной зависимости от них». «И чем я могу помочь?» «Тебе Джимми платит?» «Платит. Я не спрашиваю, сколько, но это наверняка гроши». «Действительно так. И ты там со многими имеешь дело в отличие от меня. В Конгрессе там с помощниками и секретарями общаешься. Только по электронной почте и телефону. Это поправимо. И что это даст? У Джимми есть компромат на меня. Любое мое неверное движение, и он пойдет в ход. Там серьезные вещи. Я ничего не понимаю. Деньги мы с тобой можем заработать много и быстро. У тебя есть некоторые важные для меня личные качества». Ты, в отличие от большинства современных мужчин, можешь работать руками. Мне нужен именно такой партнер. Кроме того, ты выйдешь на конкурентов, те скажут тебе, что им нужно. Договоримся о цене, я все достану. Это моя проблема. Но сначала надо решить вопрос с компроматом на меня. У кого этот компромат? У Джимми, в надежном месте. Там что-то серьезное? Очень, не спрашивай. Самое сложное — выдрать у них этот компромат. «Дальше несложно». «Подожди, но как ты достанешь нужные документы?» «Мне важно это понимать». «Нас будет трое. Я, Пол и ты. У нас уже есть кое-какие документы. Они стоят дорого». «Идея нормальная. Надо найти покупателей. Но все дело в этом компромате». «Надо искать компромат на них и потом обменяться». «Обмен не выйдет. Ты пока не понимаешь, с какими людьми мы связались. Они убьют любого, не задумываясь. Не сами, естественно». «Хорошо. Как ты сама думаешь?» «Есть идея. Я знаю, где компромат. Но как его оттуда вытащить?» «Где?» «В сейфе у Джимми в кабинете». «А где у него там сейф?» «В комнате отдыха в стенном шкафу. Там сейф в сейфе. Все под видеонаблюдением, включая мою комнату и его кабинет, и его комнату отдыха. Все в скрытых камерах. И все здание под охраной». «Неужели ты не обдумывала, как их оттуда украсть?» «Думала, конечно». «Есть идея. Все можно сделать за исключением кодового замка на первом сейфе и видеонаблюдения «Так, допустим, я смогу отключить камеры. Пока не знаю как, но допустим. Насчет кодового замка можно придумать. И что дальше?» «Остальное тебя не касается. Это моя забота». «Нет, извини. Я должен это понимать все-таки. Вслепую ввязываться в такое дело — это не мое». «Какая тебе разница?» Ну, уснёт он от чего-то крепкого или скоро его заберёт. Останется только достать ключ от старого, его родного, второго сейфа. Там хороший ключ, он его носит с собой. Открыл, взял, всё закрыл. Камеры из ваших помещений куда выведены? Всё как-то там по интернету записывается, на сервер его жены, в их доме. Джимми знает об этом? Нет, это всё рук дело этой твари, его жены. Она и его крепко держит чем-то». Они оба конкретные твари, страшные люди. Никто их не знает. Допустим, я отключил камеры. Вопрос с кодовым замком пока опустим. Допустим, ты взяла ключи и открыла сейф. Получила компромат. Но он же на тебя в полицию заявит и уничтожит. Тут много чего надо продумать. И на многие твои вопросы уже есть ответы. Я и так многое тебе сказала, авансом. Сначала ты должен ответить на вопрос. «Ты в моей команде?» Я в твоей команде. Виктор, ты в моей команде. Эбигейл, я в твоей команде. Виктор, я непростой человек. Со мной лучше не шутить. То, что ты узнал сейчас обо мне, это далеко не все. Меня не проведешь. Если у нас что-то срывается, по твоей вине. В окружении Джимми тебя не будет никогда. Ты сейчас вступаешь в группу. Я командир нашей группы. Вы с Полом мои подчиненные. Даже так? О какой сумме идет речь? «Пять-шесть миллионов, то есть где-то до двух миллионов на человека. Лично мне на все хватит». «Я решение принял. Вступаю в вашу группу. Я член команды. Мне тоже нужны деньги, и я тоже хочу жить во Флориде или Калифорнии. Тоже не хочу пахать всю жизнь». «Ну смотри, я тебя не уговаривала». Эбигейл взяла телефон и что-то пробурчала, я не разобрал. В бар зашел пол. Мы поздоровались, помолчали». «Давайте, ребята, выпьем. Мы собрались». Только сейчас до меня дошло, что все разыграно по их нотам, заранее продумано и исполнено. В принципе, они меня завербовали, а не я их, причем без труда. Все выпили до дна, слегка закусили. «Где твоя запись разговора с Эбигейл?» — спросил меня Пол. «У меня», — ответил я и посмотрел на Эбигейл, а она молча достала диктофон и положила на стол. Я сделал то же самое. Пол криво ухмыльнулся и произнес «Стирайте, я проверю». Мы с Эбигейл все стерли. Я проверил диктофон Эбигейл и понял, что у коллег это вызвало уважение. Потом Пол проверил оба диктофона и передал их мне. «Виктор, мы тебе доверяем». Все переглянулись и слегка рассмеялись. «Предлагаю переехать в другое место, там все обсудим», — сказал Пол. «Зачем? Куда?» спросил я. «Есть более удобный для разговора японский ресторан. Там едва слышно играет японская музыка. Она не помешает нам тихо разговаривать, а не орать. Ресторан большой, и ездил уединиться. Нам там не будут мешать. Предлагаю взять такси. Мы уже все выпившие, и лучше не рисковать». Через полчаса мы сидели за столом на четверых. Пол и Эбигейл сидели напротив меня. Начал Пол. «Мы можем быстро решить все свои проблемы. У меня собраны документы, за которые китайцы готовы заплатить не меньше двух миллионов. Но, думаю, итоговой сумма будет больше». «И зачем вам я для этого?» «Не прикидывайся», — сделала мне замечание Эпикиел. «Говорите прямо, так будет быстрее. Мы хотим их продать как минимум три раза. Один комплект китайцам, один русским, один конкурентам. Если правильно все сделать, выйдет больше шести миллионов». Я не буду связываться с русскими». «Почему?» – спросил Пол. «У меня не осталось связи, и я не хочу их искать». «Не надо их искать. Я подготовлю текст письма для русских. Там будет то, что их сильно заинтересует. Тебе надо будет просто съездить в Россию и отправить это письмо по адресу, который я тебе скажу. После этого они сами на тебя выйдут, и ты все обговоришь». «В Россию не поеду, и с их разведкой не буду связываться». «Нас они обязательно кинут или подставят». «Я согласна с Виктором. Нельзя жадничать. Продадим китайцам и конкурентам. Китайцы сами уже проявлялись. Осталось только по цене окончательно договориться. Надо найти конкурентов. Продажа конкурентам в дальнейшем запутает следы. С русскими надо много возиться. Я хочу быстрее со всем этим покончить», — утомленным голосом произнесла эби Эбигейл. Пол положил руку на плечо женщины. «Хорошо, дорогая. Я тоже хочу быстрее со всем этим покончить». Я все понял, но решил все-таки задать вопрос. «Пол, у тебя же семья. Извини меня за этот вопрос». Пол тяжело вздохнул. «Мы любим друг друга. Всю жизнь мучимся Семье я все дал, и их не брошу. Наступило время закрыть кое-какие вопросы и пожить просто для себя», задумчиво произнес Пол. «Сколько же времени тебе нужно для того, чтобы придумать насчет видеонаблюдения сейфа?» — спросил Эбигейл. «Завтра скажу что-то определенное. Надо подумать». «Но кое-какие мысли есть уже сейчас». «Какие?» — спросил Пол. «Думаю, что вырублю интернет вообще во всем здании и надолго. То есть сигнал от камер не поступит на сервер вообще никуда не поступит». Задача Эбигейл будет демонстрировать скрытые камеры во внутренних помещениях и избавиться от них вообще. Не было их. С кодом не знаю. Нужно подумать. Как ты вырубишь интернет? Не знаю. Думаю насчет кабеля в канализации. Я его буду знать. Пострадают ноги скорее всего. А вы как думаете все сделать? У меня все документы давно в надежном месте, а китайцы только и ждут момента, когда я соглашусь, сказал Пол. Я возьму у Джимми ключ, открою. Возьму то, что касается меня, и еще кое-что. Это кое-что передам Полу, и он спрячет, где нужно. Когда Джимми очнется, то обнаружит, что ключ на месте. Я ему сообщу, что совершенно свободно и от него, и от его мерзкой бабы. Предупрежу, что если со мной хоть что-то случится, то компромат на него будет опубликован. Сообщу, что мы меняемся местами, и нам лучше спокойно разойтись. А что за компромат на него? «Есть немного». Мы договорились и еще рассчитываем кое-что взять в сейфе. Тебе это не нужно знать. Потом я увольняюсь, но Пол на какое-то время останется. Прикроет мой отход. В преданности Пола у него не должно быть никаких сомнений. А вот тебе надо быть осторожным. Джимми поднимет всех на ноги, и первое, что они будут проверять, так это причина отключения интернета», — сказал Эйбигиел. «Кроме того, мы отправим с электронной почты Джимми на один из электронных адресов китайцев кое-что». «Сделаем это тогда, когда с китайцами уже будет все в порядке. Удалим эти сообщения. Но если Джимми задумает нам мстить, то информация сразу попадет в ФБР. Они легко установят, когда, что и кому Джимми отправлял. Там ребята такие, что Джимми будет уже не вырваться из их рук. Эту часть компромата он тоже узнает, когда придет время», — сказал Пол. «Вы знаете пароль компьютера Джимми?» «Я знаю, куда он его записывает. У тебя уже есть мысли, как прикрываться?» — спросил Эбигейл. «Не моя фирма обслуживает. Да, они поймут, что кабель вырубил кто-то, кто знал. Но таких много». «Сам будешь вырубать кабель?» — спросила Эбигейл. «Скорее всего. Подстроить это тяжело». Эбигейл показала мне модель нужного сейфа. «Решили встретиться через несколько дней и все обсудить». После такого вечера нужно было долго отходить, думать, анализировать. Но времени уже не было. Решение принято, причем на ходу. Первым делом взял из тайника миниатюрную камеру и сразу передал ее Эбигейл, разъяснил, где и как ее установить, что сделать и как активировать. Предупредил об обязательном демонтаже и возврате ее мне. «Это очень ценная штука». Договорились об условном сигнале, который я подам о временном выключении интернета, чтобы не было возможности видеть, как она устанавливает камеру. Установили обратный условный сигнал о установке камеры, чтобы я включил интернет. Нужный кабель был установлен мною быстро, через наш технический отдел. Придётся самому делать. Но совсем в другом районе, вырубать придется многих, зато в стране чужих глаз и нет никакого видеонаблюдения. «Левая симка. Звонок на нужную симку Пола. Трубку не беру. И обратный звонок от него. Трубку тоже не беру. Потом избавляемся от них. По моим расчетам, перебой в работе интернета должен быть до трех, максимум четырех минут. У Эбигейл установка камеры заняла две минуты. Вернулся в офис. Все это не просто так. В США уже тогда заполнялись и передавались протоколы о сбоях работы интернета». Мы, как интернет-провайдер, тоже отчитывались. К нам вопросов быть не должно. Несколько дней Джимми не пользовался сейфом. Ждали. Наконец, видеозаписи с кодом замка есть. Вечером собрались втроем. Забрал свою хитрую камеру. Обговариваем детали. На завтра назначено основное действие. Новые снимки на новых телефонах. Система условных сигналов та же самая, простейшая. Занял позицию за две-три минуты до установленного времени. Это когда Джимми уже должен был крепко уснуть. Уложились в три минуты. Но алиби на них у меня не будет, хотя я и заехал в кафе. Видеонаблюдения там нигде нет, и расплачивался я наличными. Установить с точностью до десяти минут время моего пребывания в кафе очень сложно. Тем более в кафе я был не просто так. Я назначил там встречу с риэлтором. который уже длительное время подбирал нам с Вильта вариант другого дома, в более богатом районе. Приехал заранее. Что тут такого? У меня был железный повод сегодня приехать Джимми. Меня два дня назад просил к нему заехать Ричард и передать информацию о делах по формированию бюджета на следующий год, в частности, финансирования NGSW. Заблаговременно сообщить, что Министерство обороны предварительно запланировало слишком мало денег, передать соответствующие несекретные выписки из документов. Приехал в свой офис и звоню Эбигейл с целью договориться о том, когда меня может принять Джимми. С момента окончания нашей операции прошло уже более четырех часов. Трубку взял Пол. «Здравствуй, Пол. Но я звонил Эбигейл». «Эбигейл приболела, и мне приходится ее подменять. Какой у тебя вопрос?» «Мне срочно надо встретиться с Джимми». «Подожди, я сейчас прошу у него, может ли он тебя принять сегодня?» Через несколько минут Пол ответил. «Приезжай прямо сейчас». Зашел в офис и увидел Пола, который изображал очень нехорошее состояние духа, но едва заметно довольно улыбнулся и кивком головы показал, что у нас все прошло как надо. Джимми встретил меня стоя. Сухо поздоровался. Он явно не мог скрыть ужасное настроение. «Что у тебя, Виктор? Только быстро. У меня нет времени». «Сэр, Ричард просил лично к вам заехать и передать на словах, что Министерство обороны закладывает финансирование на следующий год по нашей программе не в тех объемах, о которых шла речь, конкретные цифры в этих бумагах. Он попросил, чтобы я вам пояснил». «Не нужно. Сам разберусь. Он что, там себе возомнил?» «Он что, считает, что я не в состоянии с этим разобраться?» «Сэр, там есть что пояснить». Там надо показать, на кого они эти деньги перебросили. Разберутся, кому надо. Сэр, я могу идти? Не спеши. Наконец Джимми повернулся ко мне лицом. Какие у тебя отношения с Эбигейл? Сэр, у меня красивая жена, и Эбигейл сильно старше меня, сказал я несколько игривым тоном. Ты с ней имел какие-то дела? Нет. Вообще-то она держится от меня на приличном расстоянии. А ты хотел его сократить? «Ну, мельком была такая мысль, потом вообще ее отбросил. «Молодой, ни черта не понимаешь! У тебя в голове ни черта нет, кроме как трахать бледей! Пошёл вон отсюда, дурак!» «Хорошо, я понял, сэр, я все понял». Мгновенно вылетел из кабинета и наткнулся на довольную улыбку Пола, который тут же поменял ее на маску глубокой озабоченности. Потом подал знак о том, что произошедшее — это именно то, что нужно. Встретились с Полом только через несколько дней. Как и договорились заранее, Эбигейл никуда пока что не исчезнет и будет демонстрировать то, что она вообще ничего не боится. «Пол, как ты?» «Пока что ничего не подозревает. Он уверен в моей преданности». «А что по Эбигейл?» «Ярость прошла. Он понимает, что у нее убойные документы. Сейчас они уже все осмыслили со своей женой». Эбигейл пообещала его жене все, что надо. Вижу, что они поняли, до них дошло, что это ничья. В полицию тоже не обратишься. Теперь сам молится о том, как бы с ней не произошел несчастный случай. Пол, а почему ты зол на Джимми? Мне надо это понимать. Мы уже ввязались такое дело, где не должно быть секретов. Теперь для тебя это не секрет. Это любовный треугольник. Слышал о таких? Конечно, расскажи. Молодая и красивая Эбигейл выходит замуж за не очень красивого офицера. По глупости. Прибывает в обособленный гарнизон и встречает там молодого подполковника, красавца Джимми. Влюбляется. Джимми тоже теряет голову. Они решают развестись и создать семью. Перед разводом, после бурного скандала, погибает муж Эбигейл. Случайно. Это все тоже случайно увидел жена Джимми, которая в это время пришла к ним с целью отговорить Эбигейл. Жена Джимми обеспечивает ей алиби, а вещественные доказательства не уничтожает, забирает себе. Растерянная, обескураженная Эбигейл просто в тот момент ничего толком не соображает. «А где ты?» «Я позже приехал в этот гарнизон служить. Увидел Эбигейл уже овдовевшую, влюбился сразу. Хотел жениться. И что?» Джимми объявил мне, что это его любовница. Не захотел меня понять. Скотина. Потом его жена сделала из Эбигейл вечную рабыню, верного секретаря Джимми. Типа, теперь муж под полным контролем. Пол, я хочу сам посмотреть на документы, которые мне надо будет продать конкурентам. Ты все равно в них ничего не поймешь. И все равно, я должен их видеть. Мы решили, что завтра он мне их покажет. Я должен заехать в офис к Джимми. На следующий день я был у Пола в секретке. Начал изучать бумаги. «Это еще не конструкторская документация, но здесь довольно точное описание концептуального развития мысли. Есть чертежи, по которым уже кое-что сделано, по отдельным деталям и агрегатам. Джимми очень живо этим интересовался», — сказал Пол. Для себя прежде всего отметил, что документы содержат точное наименование предприятия, Кроме прочего, я узнал имя и фамилию главного конструктора и еще нескольких инженеров-конструкторов.